Глава 37. Алексис. «Что, черт возьми, происходит?» Испуганно пролепетала я. Ноги дрожали от первобытного инстинкта сбежать от настолько неестественно выглядящих существ. «А ты как думаешь?» бред трясущимися руками выхватила аксессуары для некромантии. «У него есть кадавры, куча призраков в этом доме, а еще наверняка припасено немало банок энергетика Red Bull. Я собираюсь уничтожить ублюдков, пока они не взяли под контроль новые тела». «Хочешь сказать, они не останутся такими навсегда?» Бриа разложила предметы для удобства. «Вспомни, крыс!» «Но они были свежими?» «Не имеет значения. Как только душа учится командовать плотью, процесс убыстряется. Эти души не так сильны, поскольку я не чувствую их, но это не означает, что худшего не предвидится. Одному богу известно, какими способностями они обладают». Магия духов гудела в сердцевинах, однако гораздо менее мощная, чем сила парня, который поместил их в тела. «Нет, они не сильны», — сказала я, сжав и разжав кулаки, и почувствовала, как пульсируют души. «Иногда мощность магии и души — разные вещи, особенно если некромант использовал кадавр мага. «Верно, магия этих душ довольно хилая и не сравнится с силой нашей парочки, которая приехала сюда на кроссовере, но и парни все равно слабее нас». Брио не прервала спешную подготовку, но склонила голову. «Откуда такие сведения?» Я сделала кое-что с Кираном прошлой ночью и просто знаю. Я засекла еще две души в конце дороги, ползущие нам навстречу. Спустя секунду еще одна душа вошла в тело. Что мне делать? Ты способна вырвать души из их временных обиталищ. Было бы очень кстати. Брия провела большим пальцем по крышке зажигалки. Мелькнула искра и загорелся огонь. И держи мертвецов подальше от меня, если сможешь. Воспоминания о ночи, проведенной с Кираном, пронеслись в голове. Я вспомнила, как проникла в его сердцевину и гладила душу. Он действительно позволил мне это сделать. Но ведь он полубог, душа которого защищена от посторонних вмешательств. Ну а эти тела оказались лишь оболочкой для бедняк, которые давно должны были пересечь черту. «Ясно», — сказала я, выпрямившись. Очередная душа влетела в заготовленную плоть. На сей раз оживший мертвец был сильнее предыдущего собрата. «У них и впрямь много редбула добавила я, наблюдая, как воскресшие мертвецы учатся ходить. А учились они быстро. Движения уже не были такими резкими. Пора заняться делом. Я закрыла глаза и почувствовала ближайшую ко мне сердцевину. Очень мягкую. Я копнула глубже, ожидая натолкнуться на жесткий защитный панцирь, но рухнула в пустоту и завязла в какой-то слизи. «Вот дерьмо!» — процедила я. Душа вцепилась в меня и начала ползти по цепочке связи, которую я только что создала. «Фу, отстань!» Я резко отступила и, сама того не желая, вытащила душу вслед за собой. Призрак материализовался на краю газона. Глаза округлились от удивления. Тело позади души рухнуло на землю, никчемная пилота. «Ого, у меня получилось!» — выдохнула я. Меня пронзила энергия. «Ты... Ой!» Я посмотрела на какого-то мужчину и тотчас просканировала душу этот маг являлся боевой машиной для убийств а может схватить душу застрявшую в мире живых и запихнуть ее в тело было легкотней по крайней мере вырвать ее из клетки плоти мне не составило труда хочешь я приведу тебя за черту или неужели сработало?» — удивилась Брия. завитки дыма поднимались вокруг нее в воздух призрак недоуменно огляделся мертвая женщина судорожно дернула головой и спустилась с обочины она собиралась броситься на меня ой ой Я ударила воображаемым кулаком по ее сердцевине, почти без усилий проникнув в полость и схватив незаконно проникшую душу. Как и первое, это попыталась использовать возникший энергетический канал связи. По коже побежали мурашки. Я словно прихлопнула паука, а он начал подниматься ко мне по ниточке паутины. Я испытывала огромное отвращение, не желая, чтобы эта душа трогала меня, но не останавливалась. Через мгновение энергия хлынула в меня, а дух кувырком полетел на землю, как живой человек. И они удержалась от улыбки. «Круто!» «Без проблем», — сказала я Брия. «А что теперь?» «Ты серьезно?» — спросила Брия, согнувшись над принадлежностями и раскинув руки. Странная широкополая желтая шляпа украшала ее светлые волосы. «Ты мимоходом вырвала души из тел? Взяла и вырвала?» Еще больше мертвецов скопилось во дворе последнего дома на улице. Они быстро изучали свои новые оболочки. Да. — ответила я, рассматривая настырную толпу. «Очевидно, когда человек умирает, хранилище открывается и выпускает душу на волю. Интересно, можно ли ее запихнуть обратно?» Я задумалась. «Вероятно, существует способ залатать полость, чтобы душу нельзя было с легкостью вырвать». «Сосредоточься!» — выпалила Бриа, продолжая возиться с магическими аксессуарами. «Ты сумеешь повторить? Мне убрать эти вещи?» «Да, да!» — я торопливо махнула. «В общем, без хранилища душа болтается в теле, отчаянно пытаясь освободиться». Секунду Брия смотрела на меня, по-прежнему раскинув руки. Неожиданно, словно ее осенило, она вскочила и начала задувать ароматические палочки. «Отлично, продолжай», — проговорила она, взяв свечу. Раскаленный зеленый воск разлился по коже, и Бриа шумно выдохнула сквозь зубы. «Я вернусь через минуту, но...» «Мне наплевать, что ты сделаешь с душами, Алексис». — сказала Брия, кинув потушенные ароматические палочки в рюкзак. — Главное, сделай это в темпе. Мы должны добраться до воздушного элементаля, пока он не поймет, что мы рядом. Теперь он — главная опасность. Я кивнула и отвернулась. Как раз вовремя. Одна из освобожденных душ выкрикнула. «Осторожнее — Осторожнее! Разлагающееся тело, неразличимого пола, напрыгнуло на меня. Обесцвеченные зубы заскрежетали от ярости. Я вытянула руки, пытаясь защититься, когда ходячий мертвец ринулся в атаку. Отлетела на землю и увернулась от хищно протянутых пальцев. Оттолкнула тело и буквально вцепилась в душу, моментально вырвав ее и отшвырнув в сторону. Еще две проворные души привлекли мое внимание, когда заостренная кость пальца упавшего тела царапнула кожу. «Надеюсь, у тебя нет чумы», — процедила я по очереди, выхватывая души из разлагающихся тел. И снова души пытались ползти по цепочке связи. Срабатывал мой инстинкт выживания, и я удерживала их на расстоянии, зная, что некромант контролировал их. Могла ли я перехватить контроль? Я погрузилась в магию и почувствовала странную пульсирующую силу, чуждую для души, более своенравную, чем у тел. Сконцентрировавшись, я попыталась управлять местом силы и оттолкнула пятерней искаженное в гримасе лицо. Эти трупы напоминали зомби. Мне не хотелось идти их дорогой. Души продолжали ползти по цепочке связи, пытаясь покинуть истлевающие оболочки. Однако загадочная пульсирующая сила не поддавалась, и мои попытки совладать с ней не увенчались успехом. Я надавила сильнее, пытаясь одержать верх. «Что ты делаешь, черт возьми?» Внезапно тело передо мной отлетело вправо. Душа оказалась в моей хватке. Призрачный мужчина лет 30 изумленно уставился на меня. Бри бросилась к только что отброшенному трупу, но замедлилась, увидев, что он не шевелится. «Хватит валять дурака!» — крикнула она. «Я пыталась управлять ими!» Я вырвала новые души и послала взрывную волну изгнания, чтобы отправить их за черту. «Спасибо!» — крикнул кто-то перед тем, как исчезнуть. Поднявшийся от черты ветер всколыхнул мою сердцевину. «Нет-нет-нет, выключи ее!» — воскликнул Бриа, сжав грудь. «Прости!» Я вскочила и почувствовала всплеск энергии. «Похоже, я заряжаюсь энергией, когда вырываю души!» — объяснила я. Брия закинула рюкзак на плечо. «Возможно? Кто знает, ты настоящее чудо природы. Скорее, нам пора!» И Брия помчалась к дому ужасов. Я старалась не отставать, но туфли соскальзывали, не давая ускориться. Брия обминтнулась в сторону и толкнула старые ворота. Щепки так и посыпались, петли сломались. Брия снова толкнула ворота и ворвалась во двор. Хромая, я перешагнула через бордюр и побежала по грязи и сорнякам вдоль забора. «Их двое!» выкрикнул Джон с порога, подтвердив предположение Бриа. «Они за домом!» Одна из туфель все-таки соскользнула, и пятка сразу налетела на камень. Я вскрикнула и отшатнулась. Боль запульсировала в лодыжке. Я выругалась, поправила туфлю и побежала дальше, как вдруг в воздух взлетело облако мусора. Пригнувшись, я присмотрелась. Блестящие пылинки поднялись высоко над домом, игнорируя силу притяжения. Наверняка какую-то душу запихнули в оболочку, пока я хромала через задний двор и внимательно смотрела себе под ноги. «Алексис!» — услышала я. Крик бья превратился в стон. Еще больше частиц, прозрачных и блестящих, поднималось ввысь. Я обошла забор, который огибал задний двор и заканчивался старыми покосившимися досками. Злобный вой сотрясал окрестности, пока я добиралась до боковой стены дома. Черноволосый Макс сидел, скрестив ноги и положив руки на колени. Вокруг клубился дым, мерцали свечи. Лицо мужчины исказилось от напряжения. Один из трех трупов, лежавших рядом, задрожал и выпрямился. Кожа на щеках обвисла, глаза смотрели в пустоту. Воскресший труп поднял голову в небо и снова завыл. На другой стороне двора Брия дралась с Рыжим. Она врезала противнику в челюсть. Мужчина поднял руки, и я почувствовала, как нарастает магия, прежде чем Брия ударила тяжелым ботинком в его бедро. Мужчина отшатнулся, но не упал. Брия приготовилась к броску, но я уже отвлеклась на некроманта Брюнета. Его глаза распахнулись, а лицо покраснело от натуги. Брюнет повернулся ко мне. Оживший труп последовал его примеру. «Игра окончена», — насмешливо произнес некромант. «Сдавайся». «Ты ошибаешься, парень», — заявила я. Ожившее тело покачнулось по направлению ко мне. Это был крупный мужчина с кожей, внушающий ужас. Для пущего эффекта я вскинула руку с растопыренными пальцами и мысленно проникла в грудь пока что неповоротливого трупа. Я стиснула кулак и вцепилась в душу. Труп задергался, и душа юркнула по цепочке связи, стремясь попасть наружу. «Фу!» — воскликнула я, поежившись. «Какое мерзкое ощущение!» Душа вылетела на свободу. Озлобленное выражение на лице мужика сменилось потрясением. Труп рухнул на землю. «Что?» Глаза брюнета расширились, и он шатнулся. Ошарашено уставился на неподвижное тело. «Ага, игра началась!» Я кинулась к некроманту, волоча одну ногу. Туфля слетела, но мне было все равно. Я замахнулась ногой, вмазав по его физиономии, словно по футбольному мячу. Парень застонал, слюна брызнула в разные стороны. Все, отбой!» Он упал, как трупы, которых он только что оживил. Неожиданно по двору пронесся сильный порыв ветра. Спустя миг он превратился в ураган. Я оглянулась брия угодила в магическую бурю размахивая руками в попытке удержать равновесие рыжий мужчина дубасил по ней край ботинка попал в грудь брия она застонала и согнулась а мужчина легко нанес еще один удар с разворота нет крикнула я находясь слишком далеко чтобы помочь теперь ботинок угодил ей прямо в лицо раздался хруст брия даже не отлетела назад она просто потеряла сознание и упала у меня не было времени окликнуть мага Рыжий молотил кулаками в воздухе, и буря усиливалась. Она накрыла меня, сбив с ног. Я отлетела в сторону, несколько раз перевернулась, покатилась по земле и врезалась в гору трупов, безжизненных и неприятно мягких. Воздушные шипы блеснули в солнечных лучах и застыли надо мной, вытянувшись, как ножи. Концы их сверкали, и я знала, что они острые, как бритва. Воздух окутывал меня. Неуклюжая, но действенная хватка элементаля сковала мои руки. «Хороший трюк!» — прохрипела я. «Эффективный способ завершить бой!» Я попыталась войти в транс и призвать силу черты, но воздушные тиски сковали меня, не давая дышать. Паника нарастала, и я попыталась проникнуть в грудь элементаля. Разум пылал, мои попытки были безуспешными. Мужчина что-то прокричал, и облако блестящих пылинок взвилось вверх. Нет, не пылинок. Воздушных частиц. Благодаря Кирану я могла видеть воздушную магию. Нехватка кислорода затуманила разум и застопорила мысли. Сияющие частицы поднимались, вытягивались и превращались в шипы. Сердце выпрыгивало у меня из груди. Я отчаянно пыталась вдохнуть. Перед глазами замелькали черные пятна. Рыжий мрачно усмехнулся. Воздушные ножи задрожали, готовясь обрушиться на меня.